Воскресенье выдалось солнечным, и в зоопарке было полно людей. На входе Дарсли купили Дадли и Пирсу по большому шоколадному мороженому, а Гарри достался фруктовый лед с лимонным вкусом. И то только потому, что они не успели увести его от прилавка, прежде чем улыбающаяся мороженщица, обслужив Дадли и Пирса, спросила, «Чего хочет третий мальчик?» Но Гарри и этому был рад. Он с удовольствием лизал фруктовый лед, наблюдая за чешущей голову гориллой. Горилла была вылитой дадли, только с темными волосами. У Гарри давно не было такого прекрасного утра. Правда, он был настороже и старался держаться чуть в стороне от Дарсли, потому что к полудню заметил, что Дадли и Пирс уже надоедает смотреть на животных, а значит, они могут решить заняться своим любимым делом, попытаться избить его. Но пока все обходилось. Они пообедали в ресторанчике, находившемся на территории зоопарка, и когда Дадли захотел истерику по поводу того, что ему принесли слишком маленький кусок торта, дядя Вернон заказал ему больший кусок, а остатки маленького отдали Гарри. Впоследствии Гарри говорил себе, что начало дня было чересчур хорошим для того, чтобы таким же оказался его конец. После обеда, Они пошли в террариум. Там было прохладно и темно, а за освещенными окошками прятались рептилии. Там за стеклами ползали и скользили по камням и корягам самые разнообразные черепахи и змеи. Гарри было интересно абсолютно все. Но Дадли и Пирс настаивали на том, чтобы побыстрее пойти туда, где живут ядовитые кобры и толстенные питоны, способные задушить человека в своих объятиях. Дадли быстро нашел самую большую в мире змею. Она была настолько длинной, что могла дважды обмотаться вокруг автомобиля дяди Вернона и такой сильной, что могла бы раздавить его в лепешку. Но в тот момент она явно была не в настроении демонстрировать свои силы. А если точнее, она просто спала, свернувшись кольцами. Дадли прижался носом к стеклу и стал смотреть на блестящие коричневые кольца. «Пусть она проснется!» — произнес он, плаксивым тоном обращаясь к отцу. Дядя Вернанд постучал по стеклу, но змея по-прежнему спала. — Давай еще! — скомандовал Дадли. Дядя Вернон забарабанил по стеклу костяшками кулака, но змея не пошевелилась. — Мне скучно! — завыл Дадли и поплелся прочь, громко шаркая ногами. Гарри встал на освободившееся место перед окошком и уставился на змею. Он не удивился бы, если бы оказалось... Что-то умерла от скуки, ведь змея была абсолютно одна, и ее окружали лишь глупые люди, целый день стучавшие по стеклу, чтобы заставить ее двигаться. Это было даже хуже, чем жить не в комнате, а в чулане, единственным посетителем которого была тетя Петуня, барабанящая в дверь, чтобы тебя разбудить. По крайней мере, Гарри мог выходить из чулана и бродить по всему дому. Змея внезапно приоткрыла свои глаза бусины, а потом медленно, очень медленно подняла голову, так что та оказалась вровень с головой Гарри. Змея ему подмигнула. Гарри смотрел на нее, выпучив глаза, а потом быстро оглянулся, чтобы убедиться, что никто не замечает того, что происходит, но вокруг никого не было. И он снова повернулся к змее и тоже подмигнул ей. Змея указала головой в сторону дяди Вернона и Дадли и подняла глаза к потолку, а потом посмотрела на Гарри, словно говоря, «И так каждый день!» «Я понимаю», — пробормотал Гарри, хотя и не был уверен, что змея слышит его через толстое стекло. «Наверное, это ужасно надоедает». Змея энергично закивала головой. «Кстати, откуда вы родом?» — поинтересовался Гарри. Змея откнула хвостом висевшую рядом со стеклом табличку, и Гарри тут же перевел взгляд на нее. «Боа Констриктор, Бразилия», — прочитал он. «Наверное, там было куда лучше, чем здесь». «Боа Констриктор» снова махнул хвостом в сторону таблички, и Гарри прочитал. Данная змея родилась и выросла в зоопарке. «А, понимаю, значит, вы никогда не были в Бразилии?» Змея покачала головой. В этот самый миг за спиной Гарри раздался истошный крик пирса. Гарри и змея подпрыгнули от неожиданности. «Дали, мистер Дарсли, скорее сюда, посмотрите на змею, вы не поверите, что она вытворяет!» Через мгновение, пыхтя и отдуваясь, к кошку приковылял Дагля. Пошел отсюда ты! пробурчал он, сунув Гарри кулак в ребра. Гарри, не ожидавший удара, упал на бетонный пол. Последовавший за этим события. Развивались так быстро, что никто не понял, как это случилось. На какое-то мгновение Дадли и Пирс прижались к стеклу, но тут же отпрянули от него с криками ужаса. Гарри сел и открыл от удивления рот. Стекло, за которым сидел удав, исчезло. Огромная змея поспешно разворачивала свои кольца, выползая из темницы, а люди с жуткими криками выбегали. Из террариума. Гарри готов был поклясться, что, стремительно проползая мимо него, змея отчетливо прошипела. «Бразилия! Вот куда я отправлюсь! Спасибо, амиго!» Владелец террариум был в шоке. «Но тут ведь было стекло!» — непрестанно повторял он. «Куда исчезло стекло?» Директор зоопарка лично поднес тете Питунии чашку крепкого сладкого чая и без устали рассыпался в извинениях. Пирс и Дадли были настолько испуганы, что несли жуткую чушь. Гарри видел, как змея, проползая мимо них, просто притворилась, что хочет схватить их за ноги, но когда они уже сидели в машине дяди Вернона Дадли рассказывал, как она чуть не откусила ему ногу. А Пирс клялся, что она пыталась его задушить. Но самым худшим для Гарри, разумеется, было то, что Пирс, наконец, успокоился и вдруг произнес «А Гарри разговаривал с ним, ведь там Гарри». Дядя Вернон дождался, пока за Пирсом придет его мать. И только потом повернулся к Гане, которого до этого старался не замечать. Он был так разъярен, что даже говорил с трудом, «Иди в чулан, сиди там, никакой еды». Вот и все, что ему удалось сказать, прежде чем он упал в кресло, и прибежавшая тетя Петуня дала ему большую порцию бренди. Много позже. Лежа в темном чулане, Гарри пожалел, что у него нет часов. Он не знал, сколько сейчас времени, и не был уверен в том, что Дарсли уже заснули. Он готов был рискнуть и выбраться из чулана на кухню в поисках чего-нибудь съестного, но только если они уже легли. Гарри думал о том, что прожил у Дарсли почти десять лет. Десять лет полных лишений и обид. Он жил у них почти всю свою жизнь, с самого раннего детства, когда его родители погибли в автокатастрофе. Он не помнил ни самой катастрофы, ни того, что он тоже был в машине. Иногда, часами, лёжа в темном чулане, он пытался хоть что-то извлечь из памяти, и перед его глазами вставало странное видение, ослепительная вспышка зеленого света и обжигающая боль в лбу. Видимо, это случилось именно во время аварии, хотя он и не мог объяснить, откуда там взялся зеленый свет. И своих родителей он тоже не мог вспомнить. Тётя и дядя никогда о них не говорили, и, разумеется, ему было запрещено задавать вопросы. Фотографии отца и матери Гарри в доме Дарсли отсутствовали.